Глава шестнадцатая. В огне переворота. Мяушань. Нас привезли обратно в поместье клана Сюань-У. Солдаты не церемонились, вытащили нас из машины и повели во внутренний двор. От бесконечных дёрганий у меня болели все конечности, особенно если учитывать, что некоторые царапины и синяки еще не успели окончательно зажить. Меня это злило, ведь с нами вовсе не обязательно так обращаться». Мы не сопротивлялись, но солдаты видели в этом необходимость, будто если не приведут нас силой, земля сойдет с орбиты. Нас доставили во двор, где находились все помещения армии. Солдаты уже выстроились по периметру в несколько рядов. Нас переместили в самый центр, заламывая руки за спинами, и развернули в сторону особняка. На крыльце черного выхода появился глава У. Слуги привезли его в кресле с колесами. И отошли на несколько шагов. Его ногу, которую прострелил Усю и лянь, перебинтовали и заключили в конструкцию из деревяшек, чтобы она не шевелилась. Скорее всего, выстрел повредил кость. Несмотря на ранение, у Джень держался гордо. Крыльцо явно представлялось ему помостом, а инвалидное кресло троном. Усю и лянь с ненавистью посмотрел на отца. Он нисколько не раскаивался. Так ему надоела жизнь в постоянном давлении и угнетении. Когда из особняка вышел Хайдзинь, выражение лица Усю и Ляня сразу переменилось. В его глазах загорелась надежда. «На что, не знаю. Может, на то, что Хайдзинь найдет способ нам помочь». Про Хайдзинь ходило много слухов. Он обзавелся репутацией жестокого и хладнокровного маршала. Но я не сомневалась, что Усю и Ляня он не бросит в беде. В этом мире у Сюэлянь был его единственной семьей, а у Джень их общим врагом. Он сделает все возможное, чтобы спасти первого и наказать второго. Насчет меня сложнее. Я не могла надеяться на Хайдзиня, потому что мы друг другу никто. С другой стороны, когда меня чуть не казнил пришедший из дворца убийца, Хайдзинь, не думая ни секунды, спас мне жизнь. А до этого успокаивал, что в ань у не станут убивать ни в чем не повинную девушку, и даже дал слово, что я останусь жива. Может, стоило в него поверить, как говорил Усю И Я едва не воодушевилась, но вовремя вспомнила, что здесь все принадлежало у Дженю и находилось под его безграничной властью. А сам Хейдзинь, каким бы страшным ни был, в действительности всего лишь марионетка в руках главы. «Вчера мой сын ворвался в кабинет, прострелил мне ногу и украл мою невесту!» — воскликнул глава У, указав на того пальцем. Солдат, который держал Усю и Ляня, стал давить ему на плечи, чтобы он сел на колени. Усю и Лянь сопротивлялся и упрямился, явно не желая выказывать уважение отцу. Тогда ему не оставили выбора. Солдат пнул его сзади по ногам. Колени подогнулись... И усю Илянь сел на каменную площадку двора. От меня не укрылось, как напрягся Хайдзинь. Он сжал руку в кожаной перчатке в кулак. Его глаза вмиг страшно потемнели. Если бы люди умели скриться, как грозовые тучи, то Хайдзинь бы с ног до головы превратился в молнию. «Я клялся, что он больше не будет молодым господином Сюань-У, но я великодушный отец», — продолжил глава У. «Если Сюэлянь попросит прощения и получит заслуженное наказание, то сохранит свой статус». Вряд ли он хотел быть великодушным после того, что сделал Усюэлянь, но придумать способ манипуляции и извлечь выгоду было необходимо. Для таких, как он, это святое. «Мечтай, старик», — выплюнул Усюэлянь. «Лицо у него так перекосилось от злости, что мне стало жутко». Все слышат. Я отрекаюсь от у Дженни, как от своего отца. Отныне нас больше не связывают родственные узы. Если до такого и вправду дошло, то Усю Илянь был очень обижен. А возможно, он знал, что у Джень просто хочет его использовать, чтобы показать себя хорошим и всепрощающим отцом ради одобрения своих людей, и не собирался в этом участвовать. Неблагодарный! Глава У покраснел от злости и затряс пальцем в сторону Усю и Ляня. «Я все делал ради тебя, а ты так обходишься с родным отцом. Больше любишь этого выродка, чем меня!» Он указал на Хайдзиня. Хайдзинь медленно перевел на него взгляд. На его лице читалась решимость сиюминутно уничтожить главу У. От его вида у меня все скрутило внутри. Тревожно и страшно и я была уверена, что очередных смертей не избежать. Усю Илянь начал смеяться, нездорово и истерично, отчего мне стало еще страшнее. Сердце неистово стучало и отдавалось болезненной пульсации в висках. Смысл происходящего постепенно ускользал. Казалось, я попала в бредовый сон. «Хочешь, чтобы я тебя любил?» — спросил Усю Илянь. «Так было». Пока 13 лет назад ты не убил родителей Хайдзиня, я все видел, и с того момента ненавижу тебя. Тут Хайдзинь не смог сохранить убийственное спокойствие и удивленно посмотрел на Усю и Ляня. Да, Гэгэ», -гэ», — продолжил Усю лянь, выразительно на него посмотрев. Я тебе не говорил, но я видел. Хайдзинь едва заметно потряс головой, чтобы усю лянь замолчал но он уже не мог отступить. «Я прятался за ширмой, потому что Сяо Дзюнь разрешила мне играть со старыми игрушками Хэй Цзиня. продолжил он говорить, устремив взгляд на Удженя. «Я видел, как ты появился и застрелил ее, а потом заставил Хеймина покончить с собой. Я не выходил, потому что мне было страшно и не стал рассказывать об этом брату Цзиню, чтобы его не расстраивать. Но после этого... Я навсегда уяснил, что ты чудовище, и я не хочу тебя знать. Меня поразило, как он все выставил так, чтобы не вовлекать Хайдзиня. Усю и нуждался в его опеке, но и сам был готов его защищать. Глава У в ярости ударил ладонью по подлокотнику кресла. — Что ты вообще знаешь? — закричал он. — Они были предателями и заслужили такой конец. «Они еще должны быть мне благодарны за то, что я не прикончил их выродка!» Он указал на Хайдзиня. Тот не повел и бровью. Меня пугало, с каким спокойствием он выслушал это обвинение в сторону своих родителей. «Что они тебе сделали?» — спросил Усю Илянь. «Сяо Цзюнь была моей женщиной», — сказал глава У. «Все в моем окружении это знали». Тогда я был уже женат на твоей матери, но она никак не могла забеременеть бесполезная дрянь. А Сяо Цзюнь сразу понесла его! Он указал на Хайдзине: Мне нужно было как-то это замаскировать перед своей семьей и семьей твоей матери, иначе они не стали бы нас финансово поддерживать, потому что это все-таки внебрачный ребенок, да еще и первенец. Мой друг Хеймин сказал, что может назваться его отцом. Я согласился. Но я сделал все, чтобы у Хайдзиня было прекрасное образование. Я собирался признать его своим сыном и наследником, когда все старики померли. Но потом мне открылась правда. Другие мои приближенные рассказали, что Хеймин и Сяо Цзунь давно в отношениях. Я провел расследование, расспросил повитух насчет времени рождения Хайдзиня, И выяснилось, что он не мог быть моим сыном. Она забеременела, когда я покинул наше загородное поместье и жил в столице, а в те месяцы в провинции как раз оставался Хэймин. Хитрые ублюдки хотели подстроить все так, чтобы их выродок унаследовал Сюань У. Мне следовало расстрелять и его тоже, но в память о нашей дружбе с Хэймином я позволил его сыну остаться тут. В конце концов он был всего лишь ребенком, так ведь? Глава У испытующий посмотрел на Хайдзиня будто проверял, на чьей он стороне. «Я благодарен главе У за возможности, которые сейчас передо мной открыты». Хайдзинь покорно склонил голову. Главу устроила эта реплика, но я поняла, что за ней крылось нечто иное, иначе голос Хайдзиня не мог звучать настолько искренне. «Хочешь сказать, ты изменял моей матери и разозлился из-за того, что твоя любовница изменяла тебе?» Усю и Лянь был в таком шоке, что на мгновение даже позабыла ненависти. Они оба меня обманули, ответил глава У. Он действительно не видел ничего предосудительного в том, что сделал. К тому же я собирался сделать ее своей наложницей. Она прекрасно это знала и все равно путалась с другим, да еще и с моим близким другом. Шлюха! вот кем она была. Ненормальный. — воскликнул Усю и Лянь. «Мне стыдно, что во мне течет твоя кровь!» Хэй Цзинь тяжело прикрыл глаза. Уверенно его раздирала от злости из-за того, как у Джэнь отзывался о его покойных родителях. Очередные смерти из-за старых диких порядков. Женщину, которую использовали как любовницу, убили за то, что у нее был другой мужчина. При этом она шлюха, а женатый у Джэнь нет». Возможно, Сяо Цзюнь и Хэймин любили друг друга, но не могли пожениться, потому что глава У выбрал ее для себя. Как бы там ни было, у Дженни это не волновало. Главным было то, чего хотел он. Сяо Цзюнь и Хэймин бросили вызов, решив следовать своим желаниям, а не посвящать себя главе, и поплатились за это жизнями. Не нужно быть предсказателем, чтобы понимать, что в этом мире что-то не так. Глава У так шумно втянул носом воздух, что нам было слышно даже отсюда. Слушать мой приказ. Сюэлянь и моя невеста Мяошань должны получить наказание за побег. Сюэляню прострелить колено, а Мяошань выпороть. Пятьдесят ударов по спине, но так, чтобы не осталось шрамов. Мне будет неприятно, если ее тело будет изуродовано. «Наказание должен исполнить Хайдзинь. Это условие, при котором я выпустил его из карцера раньше срока». «Выполнять!» Таким образом он наказывал всех троих. «Есть!» Хайдзинь отдал честь и направился к нам. Взгляд у него был отсутствующим. Невозможно было понять, что крутится в его голове. Он ведь не сделает этого. Я вжала голову в плечи, когда он подошел ближе». Придется получить наказание. Здесь собрались все солдаты из поместья. Маршал Хей мог сколь угодно им нравиться, но они прежде всего подчинялись главе у Если на стороне маршала и была какая-то часть людей, то все же меньшая. Гге! Растерянно проговорил и Лянь. Глаза у него расширились и заблестели от страха. Хэй Цзинь даже на него не взглянул. «Подними его на ноги!» — приказал он солдату, который его держал. Усю и Лянь потянули, заставив подняться. Хэйцзэнь медленно вытащил пистолет и снял его с предохранителя. «Прости, Ляньер!» — отстраненно сказал он, направив оружие чуть выше его колена. Усю и Лянь закрыл глаза, будто готовился принять то, что произойдет дальше. «Мне не нравилась его покорность. Хотелось закричать!» Остановить Хайдзиня, напомнить, что он обещал тогда в карцере, но я не успела даже пикнуть. Хайдзинь за секунду перенаправил оружие, развернулся и выстрелил. Пуля влетела главе упрямо в центр лба и отбросила его назад. От веса тела кресло-каталка перевернулось, и Уджень распластался спиной на крыльце. От ужаса я раскрыла рот. Хейдзин сделал, что обещал. Зря я в нем сомневалась. Чтобы Усю и Лянь не пострадал, он сделает что угодно. Однако из-за его действий наше положение лучше не становилось. Он застрелил главу У перед всем кланом, перед всей армией. Что теперь будет с нами? Солдаты засуетились. В одно мгновение все приготовили оружие, наставили сначала на нас, потом друг на друга. Теперь стало видно, что на стороне Хайдзинь много людей, и в целом армия в замешательстве. «Может, нас не расстреляют? По крайней мере, пока!» «Это переворот!» — сообщил Хайдзинь, обратившись к солдатам. Обычно он говорил тихо, но стоило ему повысить голос, как самые безобидные слова звучали в разы страшнее. Вместе с ровным тоном Это производило неизгладимое впечатление. Таким голосом можно управлять империями. Глава У больше не может исполнять обязанности главы и главнокомандующего. Отныне глава Сюань У и я есть несогласные. Конечно, они были, и их нашлось много. Офицеры из ближнего круга главы У мгновенно стали возмущаться. Хайдзинь, ты что себе позволяешь?» – закричал один из них, слова вырвались из его рта вместе со слюной. «Ты будешь казнен!» «Кто еще не согласен?» – спросил Хайдзинь, показывая всем видом, что готов обсудить ситуацию с другими. Выступил второй офицер. «Выскочка! Если думаешь, что мы позволим тебе быть главнокомандующим, то даже не надейся!» Они не стреляли только потому, что их держали под прицелом солдаты Хайдзиня. Хэйдзинь спокойным шагом подошел к ним. «Я понял вашу позицию». Он поднял руку с пистолетом и, нисколько не размышляя и не сомневаясь, застрелил сначала одного, потом второго. Движения были четкими и размеренными. Ничего обсуждать на самом деле он не собирался, просто выискивал несогласных. «Еще мнение?» Хейдзинь оглядел солдат, повернувшись вокруг себя. Некоторые рядовые переглянулись и кивнули. Смерть офицеров выбила их из колеи, судя по их ошарашенным лицам, но они либо не верили, что Хейдзинь пойдет на крайние меры, либо не собирались легко сдаваться. «Нас много!» – закричали они. «Да!» – осмелели другие. «Много кто не согласится с таким положением?» Другой офицер, оценив обстановку, тоже подал голос. «Вот именно, ты не перестреляешь нас всех!» Наверное, для Хайдзини это прозвучало как вызов, потому что именно это он и сделал. Он перестрелял всех, кто высказывался. Точнее, офицер застрелил сам, а с другими приказал расправиться солдатам, Всех несогласных вытащили в центр двора. Нас увели в сторону, чтобы не задело. Солдаты выстроили своих бывших товарищей в линию, приготовили оружие и расстреливали их долгими очередями, пока они все не пали. Я закрыла уши и зажмурилась, чтобы на это не смотреть. Усю Илянь притянул меня к себе и крепко обнял, закрыв мою голову руками, будто эти пули пролетали у нас над головами. Наверное, он делал это не только ради меня, ему и самому нужно было ощущать кого-то рядом. Он сжимал мои плечи так, словно его что-то тянуло, утаскивало куда-то, а я была его опорой, за которую он крепко держался. Но также и сам поддерживал меня, потому что я вполне могла потерять сознание. Я повидала много смертей и убийств, потому что в нашей жизни это было частым делом но это не значит, что я к ним привыкла. Вряд ли к такому вообще можно привыкнуть. Не знаю, сколько раз солдат так выводили на расстрел, но когда Усю и Лянь убрал руки, и я подняла голову, на площадке лежала гора тел. «Если мы решили этот вопрос, можем расходиться», — заключил Хайдзинь. «Приберитесь тут». На стороне Хайдзиня осталось еще много офицеров, в том числе Усюй который, как мне казалось, был за него с самого начала. Возможно, армия Сюань-У давно готовила переворот, просто не находила удобного случая. И если подумать, то неосознанно мы с лянем создали хорошую возможность, потому что на разбирательство собрали абсолютно все командование и всех солдат. Учжэнь хотел опозорить нас с лянем перед всем кланом, а в итоге сделал услугу Хайдзиню и его сторонникам. Хейдзинь направился в нашу сторону. Лянер аккуратно спросил он, заглядывая ему в лицо. С Усю и Лянем он говорил совсем по-другому и смотрел на него с беспокойством и теплом. Мне казалось, Усю и Лянь для него чуть ли не сын. Не зря он к нему так обращался. Пугающая разница в отношении к Усю и Ляню Между его родным отцом, который только требовал и брал, и чужим человеком, который готов ради него убивать и, возможно, умереть сам. «Всё нормально», — глухо ответил Усю и Лянь. По его виду было ясно, что он соврал. «Принцесса?» — спросил Хэйдзинь, повернувшись ко мне. «Я смогла лишь помотать головой. Только сейчас заметила, что все моё лицо залито слезами». Идемте в дом», — распорядился он. Усю и лянь продолжал обнимать меня за плечи. Пока мы шли, он не убрал руки, за что я была благодарна, ведь не была уверена, что смогу добраться самостоятельно.